Глава первая. Утро участкового оперуполномоченного Денисова начиналось с гимнастики. Правда, за 25 лет службы комплекс упражнений серьезно подсократился, да и темп стал более щадящим. Умывание, бритье, плотный из трех блюд завтрак — Пятиминутный променад от дома до работы. Ровно в 10 он отпирал дверь милицейского кабинета, включал репродуктор и, внимательно слушая последние известия и Пионерскую зорьку, подходил к окну. Распахивал настежь и терпеливо ждал, пока помещение проветрится. Зимой обычно прихватывал в сенцах несколько поленьев и растапливал печку-галантку. И только после этого, в Москве 7:20, в селе начало 11 го отправлялся на обход. Сегодняшнее утро поначалу мало чем отличалось от прочих. Разве что на кухне хлопотала одна жена. Обычно дочка помогала готовить завтрак, но вчера, видимо, задержалась с молодежью после концерта, не выспалась и к столу не вышла. Поленья принялись охотно, зашипела, защелкала смола, потянула дымком, наполовину прикрыв верхнюю печную задвижку, чтобы не выпустить весь жар. Денисов запер кабинет и отправился вдоль села. Определенной цели у него не было — Тут поглядеть, там послушать, пообщаться, подсказать при необходимости, сделать внушение. Работа участкового не так уж и сложна, если изначально подошел к ней с головой. Денисова в селе уважали. Может, потому и не было на участке особых нарушений. Да и как тут забалуешь, если пожилой милиционер в курсе всего происходящего, если он раньше тебя догадывается, какую железяку ты собрался спереть в колхозе или кому именно мечтаешь набить морду. Обычно путь Денисова сперва вел на верхний конец Светлого Клина, оттуда в обход, за дами вдоль реки, мимо фермы и рыбацких сараев. Он добирался до крайних домов нижнего конца и аккурат к обеду возвращался в центр села. Однако сегодня длительной прогулки не случилось. Едва выйдя из милицейского кабинета, участковый мазнул взглядом по ближайшим домам и неожиданно зацепился за что-то, за что именно сначала и не понял — Райк-продавщица, обслужив первых утренних покупателей, курила в подсобке сельпо. Пыхала дымом в приоткрытую форточку, почищенного мужика, но тут уж ничего не попишешь. Профилактические беседы с ней не возымели никакого действия. Возле колхозной конторы переругивались старик и старуха Агафоновы. Но переругивались несерьезно, любя. Грыз ногти, сидя за баранкой греющегося Виллиса, председательский водитель Витька. Зрелище не самое приятное, но, опять же, преступного умысла в подобном действии нет. Лишь в третий раз, обведя взглядом центральные здания села, Денисов обнаружил причину своей смутной тревоги. Прислоненные к стене клуба торчали на виду охотничьи лыжи. Казалось бы, эко не видаль. Лыжи посреди зимы в селе, где даже ребятишки в ясли на них ездят, что странного. Подойдя поближе, Денисов убедился — Странно то, что инвентарь явно охотничий. Широкая рабочая поверхность лыж подбита оленим мехом. На таких полису удобно ходить, а не по деревне кататься. И какой же охотник оставит свое имущество без присмотра? Участковый огляделся, но хозяина поблизости так и не приметил. Стянув рукавицу, он провел ладонью по олениному меху. Тот был смёрзшийся. Стало быть, лыжи простояли долго, возможно, всю ночь. Что же, кто-то пришел на них в клуб, примостил здесь, да в клубе и заночевал? Это вряд ли, поскольку заведующая Зина к вверенному хозяйству относится трепетно, в свое отсутствие никого внутрь не допускает. Денисов поднялся на крыльцо, удостоверился в том, что массивный замок на двери заперт, вернулся под окна, еще раз осмотрелся. На снегу аккурат под окном обнаружилась пара весьма интересных следов. Но как следует разглядеть их Денисов не смог, потому что именно в этот момент его ошпарила догадка. Пришедший накануне в клуб на лыжах оставил их здесь, потому что с концерта ушел под ручку с красной девицей. А участковый знал на сей момент лишь одного человека, готового притащиться через лес из соседнего села. Человека, которого вчера, нервничая и кусая губы перед выступлением, ждала Катерина. Денисов натянул рукавицу и бегом припустил к собственному дому. Не обметя на крыльце валенок, проскочив в два шага сени, он ворвался в заднюю комнату, огляделся. Прибравшись после завтрака, жена Людмила сидела за столом, изучала последнюю колонку газеты «Труд». «Катька, тут и что? — с порога грозно спросил Денисов. Людмила, настороженно глядя поверх очков, кивнула. «Одна? — Одна? Сдурел? Жена, заметив движение Денисова, поднялась, загородила путь. Отодвинув ее в сторону, участковый распахнул дверь в спальню дочери. Катерина не спала, была, к счастью для Денисова, одета и как раз заканчивала застилать кровать. Появление отца испугалось страшно. В селе светлый клин, как и во всех ближайших селах. «Не принято врываться в спальне к взрослым дочерям, и если отец врывает стыки, значит, повод более чем серьезный. А если при этом твой отец опероуполномоченный, то предположить можно лишь самое страшное». Катя, так и не покрыв подушку вышитой салфеткой, а села на постель. Едва слышно выговорила. «Что с ним?» Денисов, поняв, что выводы он сделал неправильные, смутился, отвернулся, попятился. «Катюха, выйдь на час». Вопросы к тебе имеются. Дочь быстро оправилась, взяла себя в руки, вышла с гордо поднятой головой. Денисов по-прежнему в валенках, полушубке и шапке сидел за столом напротив жены, виновато смотрел на Катю. Ты уж прости, не весть, что подумалось. Доброе утречко. Поздно вчера вернулась. Папа, давай ближе к делу. Что случилось? Денисов уперся взглядом в натёкшую с валинок лужицу, смущенно кашлянул. Со вздохом вновь поднял глаза на дочь. «Скажи, а Николай, который Крюков, который из Светлого Пути, вчера объявлялся?» Катя медленно помотала головой. «Не объявлялся или ты не знаешь?» «Он был, но мы не виделись. Мама!» — она повернулась к Людмиле. «Мамочка, какая же я дура!» И тут Катюху прорвало. Кинувшись к сидящей матери, вцепившись в ее колени, она ревела, как в детстве, причитала, пересказывая вчерашний вечер, свое постыдное поведение, свои переживания сегодняшней бессонной ночью. Денисов потел и стеснялся. Не должен он был видеть этой сцены. Никак не должен. Дочка не ему доверяется, матери, а он тут лишний, он обязан уйти. А как уйдешь, если в курсе таких событий надо быть обязательно? Наконец... Взбивчивой речи девушки послышалось важное. «Стоп! Что за Макарский?» Катюха обернула к нему заплаканное лицо, всхлипнула. «Я же говорю, из областной филармонии». «В очках которой? И что он?» «Я же говорю, весь вечер меня обхаживал, в город звал, место в театре обещал, общежитие». «А ты?» «Я дура». Девушка вновь принялась всхлипывать. Колька так и не приехал. Ну, я и разозлилась, подыгрывать стала, увлеклась. — И где он ночевал? — Кто? — Макарский. — Точно сдурел, — покачала головой Людмила. — Да я почём знаю, где он ночевал, — раздосадованно произнесла Катя. — Я, как из клуба вышла, сразу Колькина лыжи узнала. Значит, он был и видел меня с этим... Катерина снова зарыдала, уткнувшись в колени матери. Людмила посмотрела на мужа, тот вопросительно округлил глаза. Указал подбородком, на дочь пожал плечами, дескать, что происходит. Жена тихонько развела руками, дескать, что ж тут непонятного. Небаловство, значит, значит, любовь. Это было плохо, это было не передать как плохо. И дело вовсе не в том, что рановато дочери о таких вещах думать. Думать-то как раз самая пора. Но с кем? Пусть бы в Петьку Красилова влюбилась. Хорош парень, хоть и делает вид, что умный слишком. Или Мишка-гармонист. Хоть и раздолбай временами, но тоже не самый худший кандидат. А Николай Крюков? Николай — это очень, очень плохо. Денисов поднялся, переступил валенками в луже. — В кабинете буду, — буркнул, никому конкретно не обращаясь. Наверное, как раз сегодня непременно нужно было совершить обход. Узнать, где провели ночь Крюков и Макарский, где они сейчас. Вдруг беспокойство дочери оправдано, вдруг один из них, а то и оба, валяются где-нибудь за рыбацкими сараями, с пробитыми головами или ножевыми ранениями. Однако, почему-то Денисов был уверен, что основные события произойдут нынче не на окраине села, не на задах Светлого Клина. К тому же, не доходя до кабинета, он увидел Макарского. Представитель областной филармонии визгливо скандалил возле колхозной конторы. Участковый подошел, сурово глянул на ссорящихся. Ну, коротко спросил у председателя. Доброе утро, Федор Кузьмич. Полюбуйся. Председатель развел руками. В чем дело, гражданин? Официально заявляю петушился Макарский. «Меня обманом заманили в эту дуру, а теперь не хотят выпускать». «Переведи», — попросил Денисов председателя. Тот вздохнул. «Вчера товарищ прибыл в колхоз с целью посетить концерт сельской молодежи. Теперь товарищ желает вернуться обратно и высказывает свое недовольство тем фактом, что рейсовый автобус пойдет в район только через три часа». «Я, между прочим, свой законный выходной трачу», встрял возмущенный Макарский. «Мне что обещали?» «А что вам обещали?» — заинтересовался участковый. «Мне обещали удобство, комфорт и кучу талантливых самородков. И что я получил? Бездарную деревенскую самодеятельность, невыносимый холод, жесткий топчан и отсутствие транспорта. Вы это называете комфортом?» «Тихо, тихо, тихо!» — выставил ладони Денисов. «Успокойтесь. Бездарную, значит?» «Семен, отправил бы ты его свить к своим, а?» Председатель изумленно вытаращился. «Да как же...» «Ничего, пешком нынче походишь. Отправь, отправь. Вони на селе меньше станет». Лицо Макарского перекосилось, но возмущение не вылилось в визгливый протест. Таким тоном произнес участковый последнюю фразу, таким взглядом одарил городского, что отбил у того всякую охоту продолжать перепалку. А Денисов уже повернулся спиной, уже неторопливо шествовал к милицейскому кабинету. «Ишь ты!» — качал головой бездарная самодеятельность. Ему, присутствовавшему вчера, от и до концерт очень понравился. И, конечно же, больше всего понравилась сцена из «Дамы с камелиями. Родная дочь разговаривала и вела себя как-то по-заграничному, превратившись из вчерашней деревенской школьницы в незнакомую, зрелую и умудренную опытом женщину. «Как в кино!» — шептала ему в ухо Людмила — и он был с ней абсолютно согласен. «Вчера, значит, горы золотые Катьки сулила, нынче? Вон и как!» Денисов обмел на крылечке валенки куцым веником, отпер и тут же плотно прикрыл за собою дверь, разделся в крохотных сенцах, переобулся в удобные разношенные туфли. Валенки внес в комнату, приткнул на просушку галантки, Присев на корточки, отворил дверцу-заслонку, Пошерудил кочергой горящие поленья, выпрямился, обвел взглядом кабинет. Массивный стул, простой стол с выдвижным ящиком, сейф в углу, карта района на оштукатуренной стене, голая, без абажура, лампочка под потолком. Аккурат под лампой — табурет для посетителей. Что уж говорить, неуютный кабинет. Вроде ничего такого неприятного или угрожающего. Но оказаться на табурете под лампой панически боялись все в селе. Может, не в обстановке дела, а в энергии, которая скопилась здесь за 25 лет службы. Участковый стал посреди комнаты и, вперев мрачный взор в закоптившийся потолок, произнес в пространство. «Ну, давайте, начинайте уже!» Предчувствия не обманули. В окно донесся остервенелый лай. Уперев кулаки в низенький подоконник, Денисов выглянул на улицу. Казалось, все собаки Светлого Клина разом сошли с ума. К центру села приближался трактор Петра Красилова, гусеничный ДТ-75 с экскаваторным ковшом и косым ножом для уборки снега. Зимой в обязанности Петра входило расчищать единственную дорогу в район. Участковый бросил взгляд на наручные часы, половина двенадцатого. 35 километров туда, 35 обратно. Слишком мало времени прошло, чтобы медлительной дт успеть доехать до районного центра и вернуться обратно. Стало быть, по дороге что-то стряслось. Вокруг трактора бесновалась свора. Рыча, визгливо тявкая, захлебываясь лаем, яростно бросаясь на траки и испуганно поджимая хвосты, все местные собаки преследовали машину». «Ядрить твою редиску!» — озадаченно выругался Денисов и побежал на крыльцо. Очень медленно, осторожно, явно стараясь не подавить собак, Красилов повернул к кабинету милиции, остановился, не доезжая пары шагов до обледеневшего колодезного сруба. «Что там?» — ежась от холода, попытался перекричать своро участковый. Выбравшись из кабины на гусеницу и не решаясь спрыгнуть на снег, Красилов коротко ответил «Труп». Денисова бросила в жар. то, не зря Катерина рыдала? «Николай? Какой Николай?» — удивился тракторист. «Волк! Вон, в ковше лежит!» От сердца отлегло, Денисов выдохнул. Понятно, почему псы ополаумели. Непонятно, зачем Петька в село Волка приволок. «Ну?» — требовательно выкрикнул участковый. Странный труп, Федор Кузьмич, ты давай что ли приземляйся, в кабинете жду. И не посмотрите? Посмотрю, когда эти выдохнутся, а пока ты мне на словах опишешь. Пробирайся, тут же оглохнуть можно. Петр вошел через пару минут, скромно замер у двери, вертя в руках крольчий триух. Там это! мотнул лохматой головой в сторону улицы. Народ собирается. «А что ж ты хотел? Такое представление устроил. Проходи, присаживайся». «Да я лучше тут», — испуганно глянув на табурет, отказался молодой тракторист. «Ну тогда давай по существу». «По существу? Вот. А, осуществляя плановую уборку снега...» Денисов замахал руками, поморщился. «Своими словами, ты же не доклад на пленуме читаешь». «Короче, где-то в 9:30 я поднялся на подкатную горку, а там труп. У, прям посереть дороги». «Да ну, прям посереть и что?» «Я остановился, осмотрелся, а крови нет. Думаю, ну, может, он от старости помер или на морозе околел. У меня знакомый в районе, он чучело делает. Думаю, отвезу ему. А, -а что? Раз крови нет, значит, не подстрелили. Раз не подстрелили, значит, шкура цела». «И, -и что, цела шкура?» «Какое там?» — возбужденно замахал триухом Красилов. «Горло вдрызг разодрано». «Вдрызг? А крови нет?» «Так вот и я о том же! Ни вокруг, ни под ним, а самое странное!» — Петька понизил голос, «что рана светлая!» Денисов встал из-за стола, прошелся по кабинету, сцепив руки за спиной. Ему не надо было объяснять, что значит «светлая рана при отсутствии крови». Сотню раз видел, как свиней режут. «Следы?» Петька отрицательно помотал головой. Под утро снежок, конечно, прошел, но не такой сильный, чтобы все завалить. Волчи следы есть, да поди разбери, его или другой зверюги. — Стало быть, убили его в другом месте, — раздумчиво проговорил участковый. Выпустили всю кровь, а потом вывезли и подбросили на подкатную горку. Так? Красилов отчаянно замотал головой. — Ну? — Вот смотрите, например, я убил волка. Петька рубанул трюхом воздух. «Как я его убил? Зубами горло перегрыз, что ли? Ну, пусть зубами. Это же браконьерство получается, ведь если самозащита, то чего бы скрывать? Хорошо, теперь мне надо отвести от себя подозрения, избавиться от трупа. Я гружу волка в машину, в багажник, если она легковая, или в кузов, если грузовик. Вряд ли на сиденье рядом с собой положу, неприятно это, так?» «Теперь приехал я на место. Выхожу из машины, открываю кузов или багажник, так?» Денисов заулыбался, поняв, к чему клонит тракторист. «Не так, Петька, не так. Если б ты вышел из машины, оставил бы следы, а следов нет. Верно? Молодец, тебе точно нужно в школу милиции поступать. Хороший следователь может из тебя получиться. Только ошибку ты все же допустил. Зачем забрал волк с места?» Первое заглавное правило — ничего не трогать до приезда криминалиста. «Ага, конечно!» — обиделся Красилов. «А поехал бы кто-то увидел. Это я такой сознательный, вам улику привез. Другой бы мог, не задумавшись, домой забрать и друзьям как трофей демонстрировать». «Тоже верно», — кивнул участковый. «Хвалю за сознательность». «Ну, угомонились они там». Собаки действительно притихли. Устав брехать да наскакивать на ковш, попадали в снег». Дышали тяжело, подрагивали настороженно. Но по родным дворам разбредаться не спешили. На смену им пришли люди. Человек 15 односельчан, включая председателя, столпилось возле трактора. Денисов открыл сейф, достал казённый фотоаппарат в кожаном футляре и планшет с блокнотом. Пойдем, Петька, займемся описанием». «А я знаете, Федор Кузьмич...» Красилов смущённо потёр нос. «Ну, когда собаки в селе взбеленились, знаете, что подумал?» «Ну?» «Что это оборотень?» «Глупость, правда?» Денисов внимательно на него посмотрел. «Конечно, глупость!» «Оборотень после смерти обратно в человека превратился бы!» Разумеется, волк оказался обычным волком, а вот рана его далеко не обычной. Горло было не перерезано, не проткнуто, а именно «разорвано». Но кто из обитателей здешних лесов мог оставить такую рану? Не сказал бы даже самый бывалый охотник. Денисов делал записи в блокноте и все больше мрачнел. Почему-то докладывать о случившемся в район не хотелось совершенно. К часу участковый видел в окно, вернулся отвозивший Макарского Витька. Но вернулся не один. С заднего сиденья Виллиса выбрался молодой человек в дорогом пальто, зашел вслед за шофёром в контору. Ну и слава богу, облегченно подумал Денисов, угадав, что за посетителю председателя, стало быть, само разрешится. Впрочем, догадка его была верна лишь отчасти. Минут через десять в дверь кабинета постучали. Федор Кузьмич, ты тут? вежливо осведомился председатель. Тут товарищ из райкома партии побеседовать с тобой хочет. Найдешь время? «Здравствуйте, здравствуйте!» — радушно улыбнулся Денисов, поднимаясь из-за стола и протягивая ладонь для рукопожатия. «Участковый оперуполномоченный лейтенант Денисов очень рад, очень рад!» «Угорь Евгений Юрьевич!» — представился молодой человек. «Располагать, разденьте, у меня-то тепло, впервые у нас!» Товарищ из райкома, казалось был несколько огорошен благодушным квахтанием пожилого милиционера. Пальто послушно снял, оставшись в светлом костюме хорошей шерсти. «Тонковатая одежка, отметил Денисов. «Хоть и шерстяная, а нашим морозам не помеха. Впрочем, ежели его всюду на машинах доставляют...» Семен Семенович, ты гостя нашей водой уже поил?» «Нет, не порядок. Вам, Евгений Юрьевич, непременно следует попробовать нашу колодезную воду. Хоть чай был бы сейчас более уместен, но, поверьте, вы не пожалеете. Семен Семенович. — Дорогой, не служба а в дружбу. Ведерко в сенях стоит. Принеси свеженькой. Председатель, и сам немного оторопевший от многословности участкового, вышел в сене, загремел ведром. Проводив его взглядами, оба шагнули. в Сумрак. Время ощутимо замедлилось. Звуки сделались глухими и протяжными. В окошко было видно, как размытая фигура председателя плавно скользит к колодезному срубу. Угорь Евгений Юрьевич снова представился гость. Иной, светлый, руководитель районного ночного дозора. «Третий ранг и руководитель?» — усмехнулся участковый. Приезжий смутился. Туша с достоинством кивнул он. Руководитель я, получается, сам себе. Месяц назад назначен на должность переводом из области. Активный состав — один сотрудник, оперативный резерв — 0,0 Федор Кузьмич, я тут, конечно, по другому делу, но и этого вопроса был намерен коснуться, так что лучше сразу. Федор Кузьмич, пойдете в дозор? Расширяйтесь, значит? Дозорный неопределенно пожал плечами. Денисов отошел к окну, уперся кулаками в подоконник. Председатель едва-едва одолел расстояние до колодца, а Райка продавщица на крыльце сельпо души раздирающий бесконечно зевала. Снег пошел, вернее, пара-тройка снежинок повисла за стеклом почти без движения. — Вам нужно подумать? — осторожно спросил светлый маг. — Да что тут думать? — Денисов, отлип от окна, вернулся за стол. — Нечего думать. Извините, Евгений Юрьевич, не мое это. — Почему не ваше? — удивился Угорь. Вы четверть века занимаетесь охраной порядка как сотрудник милиции. По сути, я не предлагаю вам ничего нового. Но вы светлый иной. Вы могли бы принести гораздо больше пользы в этом качестве с улицы послышался тоскливый и протяжный скрип. Семён принялся раскручивать колодезный ворот, опуская ведро. «Гораздо, гораздо больше», — переспросил Денисов. «И к какой же пользы?» «Что, тёмные активизировались?» «Да нет», — пожал плечами маг. «Создание районного отделения ночного дозора — это мера скорее... превентивная. Профилактическая». «Я знаю, что означает «превентивно». Спасибо». «Ну, в таком разрезе я и вовсе не вижу смысла». «Здесь я на своем месте, занимаюсь реальными делами. Что предлагаете вы, сидеть в кабинете, вести учет с нахарком и ведуньем?» Давненько Денисов не ходил в сумрак, забыл, что не стоит здесь проявлять эмоции. Чем больше волнуешься, возмущаешься, злишься, тем активнее он сосет твои силы. Участковый отдышался, привел в порядок сердцебиение, продолжил спокойно». Думаете, вы первый, кто предлагает мне вступить в дозор? Ну, энд вы ошибаетесь. Сразу после войны, как только вернулся сюда, в тот же день предложение поступило, и аргументы такие же: профилактика. Дескать, время тяжелое, жители ослаблены, мало ли какая нечисть забредет. И знаете, Евгений Юрьевич, я ведь и впрямь задумался: Дали мне брошюрку агитационную. Сейчас, наверное, таких не печатают. А там все так правильно написано было, такими словами. Ну, нас, фронтовиков, знали, чем зацепить. Денисов усмехнулся. Попросил я дополнительные материалы. И про иерархию, и про историю, и про договор. Прочитал, покумекал. А как явились ко мне за ответом, спрашиваю. Вот, к примеру, товарищи дорогие, такая ситуация. Вампир на моих глазах сосет кровь. Угорь вздрогнул, и это не укрылось от взгляда Денисова. Усмехнувшись, он продолжил. «Как в такой ситуации должен поступить я, дозорный?» Мне отвечают. «Дескать, следует проверить регистрацию, лицензию. Я им... То есть, ежели ж с документами у кровососа все в порядке, я пройду мимо, отпущу убийцу?» Они мне. «Да, так положено. А ежели, говорю, остановлю его, то сам стану нарушителем?» Ответ положительный. И тут я заявляю, а вот если я наткнусь на такую ситуацию, будучи недозорным, а обычным милиционером, я имею полное право вурдалака шлепнуть, верно? Ну и зачем тогда мне эти ваши дозоры? Вы описали примитивную, надуманную ситуацию, — медленно проговорил маг. Будь вы обычным человеком, вы просто не увидели бы ни вампира, ни его жертву. К тому же вампиры — низшая каста. Куда большее зло исходит от тех, кто посильнее, а с ними вы едва ли справитесь при помощи табельного оружия. Скрип колодезного ворота достиг самой пронзительной ноты. — И много таких в нашем районе, — Денисов скривился. То ли от сарказма, то ли от невыносимости скрипа. — Я понимаю, вы тут человек новый. Вам кругом нужно быть профилактически внимательным. Но мне-то... «Старожилу, поверьте, тёмных, сколь-нибудь серьёзного уровня, здесь нет. А появится, Сможете защититься без помощи дозора? Раз вы не сотрудник, вам нельзя пользоваться силой. Справитесь?» «До сих пор справлялись как-то. Бог даст, не появятся здесь монстры». «Ну-ну». Угри был ужасно недоволен разговором, раздосадован упертостью старика. А я вот почитал тут материалы. Лет двадцать назад объявилась в соседнем районе банда тёмных. Помните? Помню. Нейтрализовали-то ее её не без помощи магов, правда? Ладно, что уж говорить. «Действительно», — качнул головой участковый, и в этот момент прекратился скрип ворота. Оба облегченно выдохнули. «Вы говорили, что пришли по другому вопросу». «Да», — заторопился вдруг дозорный. «Тут вот какое дело. Прямо в тему вашей истории». Он откашлялся в кулак. «На прошлой неделе я выдал элементарную лицензию. Не смотрите на меня так. Да, выдал лицензию. Лотерею не я придумал. По правилам, Бескут должен был зарегистрироваться». Бескуд? Всплеснув руками, протянул Денисов. Задумавшись, округлил рот, посидел так несколько секунд, встрепенулся. «От же вы его взяли!» «Из Туркмении». Ну, то есть мы-то его не взяли, он сам приехал. Молодой педагог из Ашхабада, в прошлом году окончил тамошний университет, попал в наши края по распределению, работает в соседнем районе учителем химии. Учитель-то он, говорят, неплохой, но Ладно, что уж воздух сотрясать. В общем, у элементарной лицензии ограниченный срок действия. Собственно, вчера он заканчивался. Но на регистрацию никто так и не явился. И Я поехал проверить жертву, но ее, Его... на месте не оказалось. Вчера вечером он отправился в Светлый Клин. С тех пор его никто не видел. — Фамилия? — Холодея спросил Денисов. — Крюков Николай. Пятидесятого года рождения. Знакомы? — Угу, — буркнул участковый. — Жених моей дочери. Что? А -а — Что? Как? — Вот так, мил человек. — Простите, иной. Но ведь он... Да знаю, знаю... Я против, но девки-то не объяснишь. Эх, столько парней в селе, а она. Постойте, Денисов даже привстал. То есть вы знаете, что он потенциальный иной выдали на него лицензию? Плюхнулся обратно. Это как же? Законы послушным вампирам. Бескудам и прочей кровососущей нечисти, которая чтит договор и не нарушает установленных правил, периодически полагается вот такой бонус – живая человеческая жертва. Против природы не попрешь. И донорская кровь, а также кровь диких животных и домашнего скота не может полностью заменить натурпродукт. Уж как только ночной дозор не пытался добиться повсеместного сокращения или полного запрета лотереи, но договор есть договор. И посему… Светлые вынуждены были регулярно давать «добро», подписывать лицензии на конкретную жертву для конкретного охотника. Имя жертвы выпадало случайно из общего списка людей, проживающих на территории районных дозоров. В список не могли быть включены дети до 12 лет, беременные женщины, родственники иных первого порядка, родители, братья, сестры и так далее, плюс, конечно же, сами иные, как уже сформировавшиеся, так и потенциальные» и вдруг в их число каким-то образом попадает Колька. Невероятно. «Федор Кузьмич, вот вы лично как давно знаете, что собой представляет Крюков? А кому вы об этом сообщили? Вот то-то. В районе не было дозора, и информация о выявленных потенциальных иных в областное управление поступала нерегулярно от случая к случаю. В наших списках Крюков значился как обычный человек, и только когда уже выпал жребий... Эх, голова! Вот это голова! Это ж не голова, а прям. восторженно сжав кулак Денисов, весомо потряс им, подбирая слова. Прям башка. Значит, выпадает жребий, ты проверяешь и обнаруживаешь, что жертва будущей иной. Причем, скорее всего, с вероятностью процентов 90-темный иной. С одной стороны, лотерею надо бы переиграть, так? С другой стороны, зачем в районе лишние проблемы? Отделения тут у темных нету, то есть, может, статься, они про Крюкова имеют ту же информацию, что и твой областной дозор. Ну, вроде как, он обычный человек, зачем же переубеждать их и переигрывать лотерею? Нужен тебе еще один темный на территорию? Конечно, нет. Ну, так пусть одна нечисть у контрапупит другую, и дело с концом». Трудное слово сельский участковый произнес «по слогам». Зачем ждать подлянки из-за угла, когда можно ее устранить загодя? Правильно я говорю, молодец. Угорь даже покраснел от удовольствия. Не понял, тоскливо констатировал Денисов. Тут и тишо вопрос. Как устранить? продолжил он. Вот ежели бы по лицензии приехал вампир, он силу-то в Николая почувствовал бы, доложил в дневной дозор, а уж там приложили бы максимум усилий, чтобы привлечь Крюкова на свою сторону. Бескуд это же другой коленкор. У бескуда во время охоты вообще мозги выносит. Молодец! Это ловко чужими руками потенциальную угрозу ликвидировать. Превентивная мера. Денисов встал, прошелся по кабинету, заложив руки за спину. «На фронте это называлось «упреждающий удар». Вот только «упреждающий» он бывает в ответ на какое-то действие врага, планируемое или едва начатое. Если же с той стороны нет никакого движения, никакого намека на атаку, такой удар — провокация, а не превентивная мера». Жил-был Колька Крюков, хороший тракторист, веселый парень, влюбленный в дочку деревенского участкового. А потом пришел руководитель светлых и пустил парня на корм. «М? «Хорошо вышло?» Угорь сидел, потупившись, изучал собственные ботинки. «Ты погляди в окошко-то. Здешняя жизнь, она медленная, плавная, будто ты за ней из сумрака наблюдаешь. Здесь...» не качает вправо-влево. Здесь, если и появляются маги, то такие слабенькие, что могут всю жизнь прожить, не осознав своих отличий. Здесь тёмная старушка-знахарка может быть уверена, что лечит травами, а влияние светлой целительницы на уровне обычного убеждения. Ты вот упреждающий удар нанёс. Полегчало. Сделал счастливым человечество. Может, моя дочка от счастья разрыдается, а я ей вторить стану. Не ошибается тот, кто... «Сиднем сидит», — угрюмо проговорил дозорный. «Ну, хорошие же у тебя ошибочки, Светлый». «А я не о себе», — Угри поднял голову, прямо посмотрел Денисова в глаза. «Этот бескут мог еще лет сто спокойно учить детей химии в соседнем районе или вернуться и жить в своей Туркмении, пачками жрать людей по лицензии и ничего». Я выдернул его с насиженного места, заставил прийти на незнакомую территорию, и он тут же допустил оплошность. Он не зарегистрировался, а это приравнивается к преступлению. Теперь я имею полное право применить санкции. Я и говорю, провокация. Ты думаешь, ответа не последует? Посмотрим. Минутку. Угорь вынырнул из сумрака, только для того, чтобы усыпить вошедшего в кабинет председателя». Тот с блаженной улыбкой подвинул освободившийся табурет к голландке, открыл дверцу, зачарованно уставился на огонь. Следом из сумрака вышел и Денисов. Спешить теперь было некуда, а разговаривать проще в реальном мире. — Ты давно ли в дозоре, руководитель? — тихо спросил участковый. — Пять лет. Начинал оперативником в областном отделе. — Боевой маг стал быть. Ну-ну. — А что? — Вскинулся Угорь. Да боевые маги по части интриг... Ты только не обижайся, Евгений Ирич. Денисов и сам не заметил, когда и как перешел на ты. По части интриг боевые маги всегда были в проигрышном положении. Вот ты без куда искать собрался. А не было тут без куда. Вампир был. Как? Больше скажу. Молодая вампирша. Только Крюкова она не тронула. Откуда вы знаете, вы ее видели? «Саму? Нет. А жертву ее? Видел. И тебе бы показал. Да только труп мы уже сожгли, а фотографии еще не готовы». «Убийство без лицензии?» «Убийство, да. Только не человека. Волка. Не карается. По вашим законам не карается. Я бы мог привлечь ее за браконьерство, но ведь отбрежется. Скажет, что самозащита была. Ведь не из ружья же убила, не ножом. Голыми руками». «Ничего не понимаю», — дозорный помотал головой. «Я думаю, раскусили твою игру, Евгений Юрьевич. Прознали про то, что Колька может вырасти в полноценного иного. Может, бескот приехал к Крюкову?» Да что-то почуял и не стал трогать, сообщил кому следует. А может, в ориентировках дневного дозора он уже давно числился потенциальным иным. Отделения-то у них тут нету, это верно, но сведения им местные темные могут поставлять на общественных началах прямиком в областной центр. Она, вампирша, сейчас в селе? Скорее всего, в районе». А поскольку на вверенной тебе территории зарегистрированных темных такого уровня нет, значит ждет авиарейса до области. — Федор Кузьмич, мне срочно нужно туда попасть! — участковый развел руками. — Рейсовый автобус через час. Хочешь скорее? Буди председателя. — Вы должны поехать со мной. — Должен? — Денисов изогнул бровь. Помогите мне, во-первых, вы ее знаете. Я? изумился участковый. Да откуда же? Вы сами только что говорили. Не вампир, а вампирша молодая. А Денисов махнул рукой. Так это косвенные данные. Бескут высасывает всю жидкость, включая лимфу и семя. Но волк не превратился в мумию. Это раз. Рядом с трупом волка никаких следов не обнаружилось, значит, оборачивалась не нетопырем и нападала с воздуха. Энто-2. А вот рядом с тем местом, где предположительно появился Крюков, я обнаружил пару интересных следов. Женские сапожки на высоком тонком каблуке. Почему вы думаете, что эти следы не местных модниц? Агентура, пожал плечами участковый. Имея дочь и жену, можно многое узнать о привезенном в магазин товаре. О приобретениях тех, кто съездил в район. Нет, здешние красавицы даже на концерт придут в валенках. Пусть не так нарядно, зато пальц не отморозишь. Ну что ж, давай съездим в город. Ты только не думай, что я. Да, понял, понял! раздраженно перебил дозорный. Едете, чтобы проконтролировать, чтобы я дров не наломал, так? Верно мыслишь, руководитель, улыбнулся Денисов, но тут же помрачнел. А еще потому еду, что понятия не имею, куда делся Крюков. Полтора часа спустя вдоволь, наслушавшись претензий от горячего парня Витьки, председательского водителя, второй раз за день провожающего гостей в район, пожилой милиционер и молодой дозорный вошли в здание аэровокзала. Вампиршу Денисов вычислил сразу же не входя в сумрак. Сидела в крохотном зале ожидания, болтала ножкой в обтягивающем сапожке тонкой кожи. Молодая, симпатичная, спокойная абсолютно. Зато заволновался угорь. В углу расположилась компания туристов, ожидающих рейса. Несколько молодых людей и девушек с кучей палаток и баулов со спальниками. Похоже, даже семейные пары среди них были. А один парень лет 30 был с ребенком, наверняка сыном. И вот этот самый отец был темным магом, куда более опасным, чем вампирша. Денисов с дозорным не спеша подошли к девушке, участковый кряхтя уселся напротив. — Я извиняюсь, гражданочка, ваша обувь случайно не с подогревом будет? — Если нет, то какой же это терморегуляцией нужно обладать, чтобы ночью в самый лютый мороз на нашей подкатной горке не окалеть? «Здравствуй, хитрый дедушка!» — вампирша улыбнулась, иронично выгнув бровь. «Я думала, ты меня раньше отыщешь!» «Да я и не искал!» — комично замахал руками Денисов. «С чего бы мне тебя искать? Разве нарушила что-то? В селе все живы, здоровы. Или ошибаюсь?» «Живы, живы!» — не переставая улыбаться, кивнула девушка. «Не знаю, здоровы ли, но живы!» «Вот и я говорю! Закон, послушная гражданка!» «Но другое ведомство мне почему-то не верит». «Как грустно», — надула губки вампирша, переводя взгляд на дозорного. «Сейчас день светлый, сейчас не твое время нести службу». «Ваше имя», — потребовал маг. «Анюта». Она показала слепительно белые зубки. «Мельникова Анна. Дневной дозор». «Почему не зарегистрировались по прибытии в район?» — нахмурился Угорь, уже почуяв неудачу. Оперативное задание, специальные полномочия. А что, какие-то претензии? Темный маг, разумеется, с самого начала, следивший за разговором, сказал пару слов попутчикам. Видимо, попросил последить за сыном, поднялся, потряс кистью правой руки и медленно направился к Анне. Стал за ее спиной. Какие-то проблемы? В тон ее вопросу мурлыкнул он. Угорь завороженно уставился на его правую руку. Денисов не заходил в сумрак, поэтому не мог видеть, что там происходит в ладони Тёмного, но по всему выходило, что ничего хорошего. Светлый дозорный напрягся. «Что вы, что вы!» — вновь замахал руками милиционер. «Это наши местные тараканы, не обращайте внимания, отдыхайте, ожидайте посадки». «Он мне грубит?» — Удивленно уточнил Тёмный вампирши. «Этот хитрый дедушка, он никогда не грубит». «Может, мне попросить их удалиться?» «Зачем? Мы мило беседуем». Но как скажешь. Если понадобится помощь, зови». Вампирша развернулась к темному всем корпусом, вытрощила глаза, прыснула в неожиданном приступе веселья. «Тебя? Тебя звать Смеешься? Это же светлый клин. Если мне, не дай тьма и свет, понадобится помощь, я даже пикнуть не успею». Буркнув извинения, темный ретировался. Оставив дозорного в изрядном удивлении, а участкового в искреннем смущении. «Так что ты хотел сказать, светлый?» Но руководитель районного отделения ночного дозора девушка даже не смотрела, а вот Денисова разглядывала с интересом. «Раз ты сама заговорила об оперативном задании, не просветишь нас, м?» «Сотрудничество?» Вампирша захлопала в ладоши. «Мне премия будет полагаться за вредность?» А как же? улыбнулся в ответ Денисов. Лично в колхозе выхлопочу». Издеваешься, да? Надула губки. Ну ладно. Все равно ничего секретного за душой не имею, так что и проболтаться не жалко. Жил в соседнем от тебя колхозе парень только. Ты предысторию то того. Пропусти, разрешил Денисов. Как скажешь, хитрый дедушка? Девушка покорно сложила ладошки. «Ну, ты и сам знаешь, как ловко решил подставить Николая под клыки дозорный. За что?» «Только потому, что тот мог однажды стать иным не того оттенка? Как это жестоко! Ведь у парня только-только личная жизнь начала складываться. Невеста такая чудесная!» «Без подробностей, пожалуйста, красавица!» «Да как же без подробностей, если в них весь смысл?» Не мне вам рассказывать, что первый шаг в сумрак чаще всего происходит в минуту предельного выплеска эмоций, волнения, радости, страха. От того, с каким настроением потенциальный иной сделает этот шаг, зависит, темным он станет или светлым. Вот ты, как будущий тесть, какой цвет предпочел бы? Как будущий тесть, я предпочел бы, чтобы муж Катерины был обычным человеком. Ну, тут тебе не свезло. Вампирша огорченно покачала головой. «В общем, парня надо было спасать, но спасать с выгодой для себя». «И вы подослали Макарского, чтобы он на глазах у Николая соблазнил его невесту? М? Ну, чтоб уж наверняка, чтобы уж никакого даже самого завалящего шанса стать светлым у парня не осталось». «Точно», — обрадовалась Анна. «Хорошо, а ты-то для чего к нам попёрлась?» — Проконтролировать. — То есть, если бы Крюков и инициализировался как светлый, ты бы его тут же и употребила? — Ага, вампирша аж облизнулась. — Стало быть, все же темный. — Догадался, да? — Окажись он светлым, тебе не понадобился бы волк. — Верно, вампирша поморщилась. — Все утро псины воняю. — Вот видишь, Евгений Юрьевич, — обернулся к магу Денисов, «Обыгрывают тебя темные по части интриг, а вообще вы друг друга стоите, не противно тебе». «Ладно. Николая просветила?» «А смысл?» «Родился новый темный. У вас же праздник должен быть, нет?» «Да это у тебя должен быть праздник. Радуйся, хитрый дедушка. Он в таком бешенстве был, такой негатив выпустил. У меня аж дух захватило, когда я увидела, сколько силы выплеснулось зазря. Пустой он теперь. Надолго пустой». «Но мы же не спешим, правда?» «Ядрить твою редиску, я извиняюсь. И, и где же он теперь?» «Нашлась добрая душа», — томно потянулась Анюта. «Забрала к себе бездыханного, отогрела, спать уложила». «Кто?» — строго спросил Денисов, и вампирша как-то сразу сообразила, что шутки закончились. «Я почем знаю. Дом с тремя окнами напротив клуба вашего, ставни резные, маленький кедр в палисаднике растет». «Зойка, стерва!» — сообразил участковый и заторопился. «Дозорный, у тебя еще есть вопросы к даме?» «Нет». «Ну тогда прощай, красавица!» «Рада была познакомиться лично, светлый Клин!» Витька грыз ногти. На панели стоял современный радиоприемник, который, едва дозорный с участковым уселись в Виллис, возвестил... В эфире программа «В рабочий полдень». Полчетвертого уже, пора нам. А Погодите, Федор Кузьмич, почему она вас знает? Почему называла клином? «Светлым клином», — усмехнулся Денисов. «Как село наше, светлый клин. Это соседняя деревенька, вьюшка, перед войной переименовалась в колхоз «Светлый путь», а наше село испокон веков так называлось. Клин даже по пути выглядит, верно?» Даже не пришлось обеждать товарищей из райкома партии. Когда-то, давным-давно, отсекая вражеское войско, вбили наши пращуры клин между Востоком и Западом. Та война давно закончилась, а светлый клин так и остался, сторожить русские города от набегов с Востока. Историю надо учить, дозорный. Вы-то тут каким боком? Вроде Маквы не такой великой силы, чтобы в одиночку противостоять кому бы то ни было. «Силы, может, и невеликой, но есть у меня, как и у моих предков, право однажды воспользоваться воздействием первой степени. В экстренных случаях, разумеется. Ты вот сегодня помянул банду тёмных, которые 20 лет назад тут бедокурили. Так все же вы? Не я, светлый клин. А в награду за такие дела право на воздействие продлевают. Много сотен лет уже продлевают. Теперь понятно». А раз понятно, не ворошил бы ты наш сонный муравейник, а? Живи себе спокойно, обходились мы без превентивных мер, и дальше обходиться будем, сам же видишь, что вышло. Угорь потер переносицу, решился. — А как вы теперь с Николаем? — Ну, ты ж слышал, — развел руками Денисов. — Любовь, что попишешь. А вось сдержим темноту-то его как-нибудь. — Нам? Пишет инженер Ильин из Москвы, сообщил радиоприемник приятным женским голосом. Недавно в эфире вашей программы слышал веселую песню про солдата в исполнении ансамбля «Машина времени». Есть ли в репертуаре этого музыкального коллектива другие композиции? Уважаемый инженер Ильин, буквально на днях молодые музыканты из ансамбля записали на радио несколько своих песен, Одну из них мы предлагаем вашему вниманию. «Вчера я шел домой в начале ночи, когда Москва затихла наконец, и видел, как проходит через площадь на редкость необычный продавец. Он был одет в пурпурной одежды, над ним в тумане пели соловьи. Он продавал на лучшие надежды и счастье и безоблачные дни». Денисов оторопело поморгал, посмотрел на дозорного жалобно. «Ну вот зачем, а? Ну зачем?» и я хотел купить себе удачи, и я полез за мелочью в карман. Но он угрюмо буркнул «Нету, сдачи!» и не спеша ушел в ночной туман. И это тоже превентивная мера. «Да бросьте, молодежь дурачится!» Сегодня я всю ночь провел в дозоре, и до утра бродил по тем местам, и с кем угодно я готов поспорить, что продавца не встретить больше там. «Дурачица, говоришь?» Участковый вздохнул. «Ты знаешь, сколько гадости в ответ на такое дурачество приползет на радио со стороны темных?» «Не пропустит», — с сомнением возразил Игорь. «Твоими бы устами! Твоими устами!» В Зойкин дом Катерина ворвалась первой. Отец едва поспевал за ней. Зойка оказалась в передней комнате, сидела возле постели, на которой метался Николай. Красный, потный, бредящий. «Отползи, шалава!» — прошипела Катька так, как и не снилась Маргарите из «Дамы с камелиями. Денисов стоял в дверях и с грустью думал. «Ну, как-нибудь выдержим, как-нибудь пересилим».